Глава двадцать седьмая. Я все знаю. «Я знаю, что ты изменил маме», — говорю я, не спуская взгляда с лица отца. Мне тогда было около четырех. Едва заметно щурится и постукивает пальцами по подлокотнику кресла. «Ты ведь маленький был». «Достаточно, взрослый, чтобы понять. У меня скулы сводят с удорогой ярости, что ты...» «Договаривай». Смотрит прямо и открыто. «Предал?» «Да». «И почему?» «Потому что пошел на поводу своей слабости», «пожимает плечами», «потому что не считал, что предаю», «потому что в краях хамел», «потому что решил, что имею право». «А сейчас?» «Что сейчас?» «Ты меня понял?» «Цижу сквозь зубы». «Нет. После того раза у меня не было любовниц». «Почему?» «Расставил приоритеты». А до этого сын и жена не были в приоритете, поглаживая подлокотник кресла. В библиотеке тихо царит уютный полумрак, а на коленях отца том стихов Байрона. «Нет, не были», — честно отвечает отец. «Вот женишься ты по любви, прыгаешь до потолка после новости, что у тебя будет сын, а затем медленно, наверное, затягивает трясина. Даже не так. Ты позволяешь этой трясине тебя затягивать на дно». делаешь акценты на детских криках, что не даёт спать, на раздражительность жены, которая потеряла блеск в глазах и немного располнела, и игнорируешь другие важные вещи. Становится страшно, что больше не почувствуешь этой лёгкости и энергии. Папа замолкает, минуту молчит и продолжает А потом появляется в твоей жизни юная девица, которая не давит тебе на мозг разговорами о колыках и не требует помощи, а смотрит влюблёнными глазами. Она не ждёт, что ты будешь для неё стеной, защитником, и ты даёшь волю эгоисту, который знает лишь: хочу и дай. Он не желает быть отцом, мужем, потому что это сложно. Семья не его поле битвы. Но после гуляк всегда возвращаешься домой, потому что дом это крепость. А эта крепость даёт трещину. И страшно ведь не только моя жена искала во мне защиту, но и я в ней нуждался. И я начал терять эту защиту, Артур. Ты сожалеешь? Да. Не отводит взгляда. Но ещё больше сожалею, что тогда не отпустил твою маму. Она следит за мной годами, проверяет счета, звонки, письма, сообщения на телефоне. Я её сделал параноиком. Но я струсил предложить ей разойтись после нескольких лет, а сейчас уже поздно, и я делаю вид, что не знаю о её слежке. Игра у нас такая теперь. Она доходит до предела, звонит тому, о ком я якобы не знаю. Она получает подтверждение, что нет никаких баб и успокаивается на некоторое время. В этот момент я её ловлю, и у нас типа медовый месяц с ужинными прогулками, подарками. Точно нет баб, с сомнением спрашиваю я. Нет, отец устал смеяться. У меня сейчас другое развлечение как удивить жену, которая следит за твоим каждым шагом. Это я скажу сложно. Сегодня ей привезли саженцы чёрной турецкой розы, которые мне пришлось заказывать через закрытый клуб маньяков цветочников, но об этом она узнает только через год. Романтично, тихо отзываюсь я. И я жду цветения этих роз с большим нетерпением, переводя взгляд на люстру. А я ведь не люблю цветы, но их любит моя жена. Откидываюсь на мягкую спинку кресла и закрываю глаза. Делаю медленный вдох и выдох и говорю. Мы с Витой разводимся. Почему? Я думаю, что ты в силах сделать вывод из сегодняшнего разговора. Сдал крепость, разрушил и... и... И не нашел сил попросить о прощении, потому что решил, что я выше этого. Видимо, тот маленький мальчик за дверью не поверил отцу и в его раскаянии. Папа печально смотрит на меня. Нет, не поверил. Тебе бы было легче, если бы мы были в разводе. Я думаю, что тогда бы не случилось этого разговора. Открываю глаза и слабо улыбаюсь. Ты решил отремонтировать крепость, и это, наверное, ценно. Да, трещины остались, но через год вокруг крепости расцветут чёрные розы. Да, они сволочи ещё капризные же. папа возмущённо цыкает Буду тайком подливать специальную подкормку именно для этих роз, чтобы они не сдохли. Ты уж постарайся, чтобы не сдохли. Боюсь, что тогда ко мне заявятся маньяки цветочники и закопают живьём в лесу. Тогда надо очень постараться, киваю я. Тогда я беру тебя в сообщники, безапелляционно заявляет папа. Что? В изумлении охуея. План такой: ты отвлекаешь маму, пока я прокрадываюсь в сад и подсыпаю в корни волшебной подкормки. Достаёт из кармана пиджака небольшую бутыль из тёмного стекла. Как мне её отвлечь? Не знаю, беспомощно пожимает плечами и прячет бутыль в карман. Это же твоя часть работы. А мне нравится эта игра. Меня охватывает детское озорство, о котором я уже забыл. Ладно, решительно встаю. Я готов. Отлично. Отец откладывает книгу на низенький столик с резными ножками. Выхожу из библиотеки, спускаюсь на первый этаж и решительно выхожу в сад, в котором мама возится с саженцами. Ма, да, милый, задумчиво рассматривает крышки. Сиди перед лункой на карточках. Ма, надо поговорить. О чём? оглядывается. А вот причину для разговора я не придумал. Мама хмурится, откладывает саженец и встаёт, снимает перчатки и вздыхает. С отцом поссорился. Нет, идём поговорим. Вижу по глазам, что мама пугается. Поднимается на крыльцо, и я её приобнимаю за плечо. Чай попьём. О, господи, точно поссорились. Веду её через холл в гостиную. Просто хочу чая. Незаметно и мельком оглядываюсь. Папа на цыпочках бежит к выходу и поднимает большой палец вверх. «Вы оба очень сложные, Артур», — недовольно бурчит мама. «Я думала, что хотя бы, когда ты станешь взрослым, будет полегче». И я ее обнимаю крепко и ласково. «Мам!» «Я сейчас получу сердечный приступ». «Мам!» — повторяю я. «Не думала, что я скажу это, но...» «Не тяни их кота за хвост! Он тебя любит, и баб у него никаких нет». «Но могут появиться», — обиженно бубнит в грудь. Мама для меня всегда была мамой, а сейчас я понимаю, что она женщина, которой сильно обидел любимый человек, и с этой обидой она живёт долгие годы. Могут, мам, но папа сделал выбор. И ты ему веришь? Отстраняется и заглядывает в глаза. Тогда она сказала отцу, что простила, но не поверила в его слова, как и я. Я отец знал, что ему не верят, и на протяжении многих лет доказывал себе и жене, что больше не оступится, потому что сделал выбор. Верим, мам. И только сегодня у меня с отцом случился откровенный разговор. Сколько лет? Главное, что он случился. Слабо улыбается и шепчет. А что насчёт тебя, ма? Ясно, недовольно цыкает. Тоже ждём лет 20-30. Меня спасают от неудобных вопросов вибрация телефона. На экране высвечивается сообщение: "Мы его нашли". И мама с подозрением косит на смартфон взгляд. "Мам, пряча его в карман. Перестань. Ты сделал для себя вывод", поднимает взор. "В общих чертах. Артур, я чувствую себя маленьким мальчиком, и сейчас я скажу простую истину, как сказал бы это ребёнок. Изменять жёнам плохо". И нет в моих словах сарказма или лжи. Я пришел к осознанию, что некоторые ошибки могут стоить семьи только сейчас. И мне больно. Больно от того, что я такой тупой баран. «Я тебе верю», — мама сжимает ладони. И, возможно, в уголках глаз вспыхивает хрусталем слезинки. «Готова и отцу твоему поверить».